Глава 4. От нашего дома до вершины Маунт-Лемон полтора часа на машине, если ехать по отлично асфальтированному шоссе с южной стороны. Нам же предстоял путь более долгий, с севера, по старой, в выбойных и кочках проселочной дороге. Пока мы двигались по 79-му шоссе, огибая хребет Саманьего, Колман хранила молчание. Я не ощущала каких-то мрачных флюидов, просто она была напряжена и сдержана. Зигмунд тоже помалкивал, но был, по-моему, более спокоен, глядел в окно, любуясь суровой красотой пустыни. Я называла ему, что знала, мискит и опунция, феррокактус пурпуровый, увенчанный ярко-розовыми, большими с кулак цветами, фукьерия, щеголяющая зелеными листочками, появившимися после дождя, и красными вымпелами соцветий, белоголовые гигантские кактусы с агуару. Год назад я понятия не имел, что, как именуется, Ну, в прошлом месяце Карло подарил мне на день рождения справочник-путеводитель по Аризоне и бинокль. Я пыталась поболтать ни о чём с Максом и Лаурой Колман не очень успешно, затем плавно перевела беседу на тему места преступления, куда мы все хотели поскорее попасть. Так вы сами-то видели машину, о которой говорит Линч? Как она туда попала, спросила я Кайота. В отличие от большинства из нас, Макс родился и вырос здесь. Когда я учился в школе, у нас это было что-то вроде обряда инициации, посвящения. Забраться в ту машину и остаться на ночь. Никто не знал, когда и кто её бросил, похоже, сорвалась с дороги и проползла 9 метров вниз к высохшему ручью, но не перевернулась. Водителя так и не нашли. Мы садились в кружок и рассказывали страшилки о шофёре, который возвращается забрать машину, пили пивко, курили травку. Вот и всё, что я знаю. И никто внутри не заглядывал, приставал я. Не только заглядывали и сидели в ней 20 лет назад. Ребята перестали туда ходить, компьютерные игры интереснее. Легко представить, что за последние 15 лет никто туда и носа не совал. Зарегистрирована. Фамилию не помню, человек не из Орезоны, и как я уже сказал, его так и не нашли, ни живым, ни мёртвым. Местная тайна. И тут начались колдобины. Коулман попыталась что-то сообщить о Флойде Линче, но из-за последнего прикусить язык вынуждена была замолчать. А я пожалела, что еще разок не сбегала в туалет перед отъездом. Мы все молчали, трясясь на ухабистой дороге, ползущей вверх по склону горы. Здесь, где климат уже более умеренный, вместо привычной к засухе растительности долины нас встречали сосны. Спустя приблизительно две трети пути к вершине Колман показала на машину впереди и сообщила, что Линч поднял руки в наручниках, о чём-то сигнализируя. Через секунду другую все три автомобиля выстроились в линию на узком выступе правой обочины дороги. Криминалисты оперативно доставали из фургона оборудование, два мешка для тел и стропы, чтобы спустить всё вниз к руслу, а мы наблюдали и ждали. Линч описывал Колман в форму кактуса с восемью длинными руками, торчащими во все стороны. и обнажение скальной породы, ориентиры, с помощью которых он отыскал место. Макс представил меня и Зигмунда судебному исполнителю, Аксильу Филипсу, серьёзному мужчине с большим ружьём. Филипс ответил вежливо, однако рукопожатиями обменяться не предложил. Можно сказать, всё внимание он уделял Линчу, выполнял свою работу. Когда эксперты подошли к нам с оборудованием, Я узнала старшего из них, с которым как-то виделась на расследовании, Бенни Касселе, и другого помоложе, напарника Бенни, представленного нам как Рей, как там его. Было очень сложно переключить внимание на кого-то, кроме Линча. Уверена, Зигмунд наблюдал за мной. Спуск к пересохшему ручью оказался крутым, и я похвалила себя за то, что взяла тросточку, поэтому мягко отвергла предложенный Максом руку, когда поскользнулась на гальке. Линч поинтересовался, не снимет ли судебный исполнитель с него наручники, но получил отказ. Филиппс лишь чуть изменил угол наклона ружья, чтобы пристрелить своего подопечного, если придётся, и в то же время не терять равновесия. Надеюсь, пушка у него на предохранителе, подумал я. Кайод шёл первым за ним Флойд Линч, балансируя расставленными в стороны локтями, следом Филиппс Эта троица прокладывала путь, за ними двигались Бенни и Рэй, затем я и Коулман. Зигмунд спускался чуть позади группы, словно желая видеть нас всех разом. Один за другим мы остановились у дна каньона и увидели автомобиль, слетевший с дороги как минимум три десятка лет назад. Филлипс повторил слова Макса о машине. Все, кто вырос в этих местах, спускались сюда не раз, но, как видно, в нее очень давно не заглядывали. "Помню, как заважено было это место мусором, который мы сами же и оставляли", сказал Филиппс. "А сейчас такое впечатление, будто здесь прибрали". Взглянув на машину, я узнала модель Dodge Dart 70-х с давно содранной песчаными бурями и солнцем краской. Я всё повторяла про себя: это всего лишь дача под Казанью. Вторая половина рассودка на шоптовала: "Ты все эти годы искала её, она была здесь". Даже у самого автомобиля, через слой пыли, покрывавший окна, трудно было что-то разглядеть. Из сумки с аппаратурой Б не достал цифровую камеру и сделал несколько снимков с разных ракурсов. Затем Рей натянул латексные перчатки и кивнув Колман, попытался открыть водительскую дверь. Линч указал одной рукой, которая в браслете наручников потянула словно ремень от куртку вторую. "Анав, не мешайте людям работать", перебил Колман. Дверь со скрипом приоткрылась на пару сантиметров и застряла. Рей, отправленный обратно приказом Бенни Чертыхайсквой с зубы резцова, вскарабкался наверх и вернулся с баллончиком WD-40, а мы все ждали, ощущая себя бесполезными. Примечание WD-40 технический аэрозоль универсального назначения. Применяется как очиститель, смазка, защита, для вытеснения влаги, обладает высокими проникающими характеристиками. ослабляя сцепление между металлическими частями. Конец примечания. Через щель Рэй от души прыснул на петли, покачал дверь, прыснул еще немного, наконец дверь со стоном распахнулась. Я почувствовал, как все собрались, напряглись, но если мы ожидали выброса нестерпимой в вони разложения, то ничего подобного не произошло. Пахло чем-то вроде бабушкиного халата, убранного в шкаф и не постиранного после её смерти. Не так, чтобы неприятным, но несомненно человеческим. Переднее сиденье старого типа, сплошная скамейка, в отличие от современных ковшеобразных, не разорванной коробкой передач, торчащей из-под рулевой колонки, было завалено барахлом. Старые мятые газеты, трепё, несколько банок из-под пива добавляли свой аромат. Бенни щёлкнул фотоаппаратом. Теперь понятно, куда делся весь мусор, заметил Макс. Бенни и Рей вытянули из карманов пластиковые мешки и пока остальные ждали, не издав ни звука, очистили автомобиль от хлама, действуя крайне осторожно, как заправские археологи в раскопе.